Глава одиннадцатая. На следующий день. Екатерина. Утром дожидаюсь, пока Дима покинет дом, и только потом выскальзываю из своей комнаты с Машей на руках. Не хочу пересекаться с ним. Позволяю себе эту маленькую слабость, но только сегодня. Я почти смирилась с мыслью, что мне нужно будет проводить с Димой каждый день, лицезреть снисходительно ухмыляющееся лицо, Слышать ехидные нотки в пусть и приятном, но чужом голосе. И тихо ненавидеть каждую черточку, каждый жест, каждое слово. Все, что связано с депутатом Щукиным. Ненавидеть, но при этом улыбаться. До определенного момента. Останавливаюсь возле двери в кабинет. Оглядываюсь, прислушиваюсь к окружающим меня звукам. И только потом толкаю ее плечом. Открывается с чуть заметным, но противным скрипом. Сквозь образовавшийся зазор заглядываю внутрь. Обстановку я успела запомнить ещё, когда мы с Димой здесь были в первый раз. Не теряла зря времени, пока мы целовались. Воспоминание вызывает смешанные чувства. Хочется вытереть губы, желательно наждачкой. И в то же время тянет попробовать ещё раз. И заодно только это допущение начинаю себя ненавидеть. Спешу списать странную реакцию на опытность Димы в части обольщения женщин но я не поведусь предупреждена значит вооружена. делаю шаг чтобы переступить порог кабинета. Осознаю, что немного форсирую события, но не собираюсь пока делать ничего предусудительного просто немного погуляем с машей. За спиной раздается звук открывающихся дверей. Дима специально петли не смазывает, чтобы следить кто когда и куда вышел однако мне его бесхозяйственность только на руку. поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с эльвиой. Она застыла в гостиной и сканирует меня. На ней новый костюм, на этот раз горчичного цвета. Да только натура под ним всё та же. Женщина сжимает губы, вытягивается, как тушканчик на охоте, готовится к смертельному прыжку. А я лишь усмехаюсь. Ты ещё здесь? Плюётся ядом, да только у меня иммунитет выработан. Эльвира продолжает скользить по мне взглядом, медленно, изучающе и с отвращением. Останавливается на Маше, кривится, искажая своё идеальное лицо. А я импульсивно прижимаю ребёнка к себе. Надо будет в горло за неё вгрызусь кому угодно. Но Эльвира нападать не спешит. Вместо этого переводит внимание на приоткрытый кабинет за моей спиной. «Мама!» — вскрикиваю я, отвлекая её. «Доброе утро! Чай, кофе?» «Потанцуем позже», — добавляю мысленно и нагло иду в кухню. Будто это не она, а я здесь хозяйка. «Да вы не стесняйтесь, проходите!» щебичу приторно. «Сейчас и Машу на корме, мы с вами поговорим по душам. Родные же люди!» Усаживаю малышку на стульчик, фиксируя ремешками, слишком уж Маша подвижная в свои полгода, а сама поворачиваюсь к Эльвире, одаривая её глупейшей улыбкой. «Мама!» Развожу руками, приглашая свекровь присоединиться. «Айда к нам!» Женщина багровеет от злости. Жду, когда у неё пар из ушей повалит, но она просто разворачивается и быстрым, но грациозным шагом направляется к выходу. По пути достаёт мобильный и набирает номер тонкими пальцами, то и дело цокая по дисплею искусственными ногтями. Входная дверь громко хлопает, но я даже не успеваю вздохнуть с облегчением, как она распахивается вновь. Эльвира возвращается ещё более красная и недовольная. Заметно психует, но молчит. Занимает в гостинный диван, откуда открывается хороший обзор на кухню, кабинет и нашу с Машей комнату. Хватает в руки один из журналов, лежащих на стеклянном столике, и делает вид, что погружена в чтение. «Ясно. Дима приставил ко мне наблюдателя. Пусть. Игнорируя Эльвиру, полностью занимаюсь нашими с Машей делами. И в будничной суматохе на мгновение забываю, где я и зачем. «Словно у меня и правда полноценная семья. Жизнь, о которой я всегда мечтала. Счастливая, беззаботная. А вечно недовольная свекровь, наоборот, придает картинке реалистичности. Классика. Чувствую влажные капли на своем улыбающемся лице, и это отрезвляет. Моим мечтам сбыться не суждено. Знаю, что и от мести легче не станет, но больше мне ничего не осталось». Подхватываю Машу на руки и спешу спрятаться в своей чужой комнате. Пару секунд, чтобы привести себя в порядок, и я опять буду в порядке. Насколько это возможно для человека, потерявшего всё? Эльвира, кажется, оставляет свой пост, освобождая гостиную. Тем не менее, исследовать дом сегодня я больше не решусь. Осторожней надо быть. Сначала Дима должен принять дочь, и я дождусь этого радостного события. Щукин возвращается домой очень рано. Я едва успеваю уложить Машеньку, как слышу грохот входной двери и короткий, строгий оклик «Екатерина!» А тон такой, словно это команда собаки ко мне, к ноге. Наверное, не скоро к этому привыкну. С другой стороны, мне и не придётся. Если всё пойдёт по плану, то нужно продержаться здесь всего пару месяцев, до начала осени. Управлюсь раньше свободно, как птица. Эта мысль придаёт мне силы настроения, поэтому не просто выхожу, а выпархиваю из комнаты. Намеренно натягиваю куколь на лицемерную улыбку на лицо, потому что Диму она, как я успела заметить, нервирует и выбивает из колеи одновременно. Но сейчас все мои немногочисленные уловки не работают. Щукин доволен, как кот от пуза наевшейся сметаны, и я бы решила, что он только что из постели очередной своей пассии — имени которой даже не запомнил, но... В его руках возникает большой конверт, а я всё понимаю без слов. Пришли результаты теста ДНК. Судя по сияющему лицу Димы, он пока не заглядывал внутрь. Ведь так? А что если... Второй вариант развития событий холодными лапами проникает в моё сердце, сдавливает и замораживает кровь. Задерживаю дыхание, потому что оно кажется мне слишком громким и судорожным. Предательски выдаёт мои эмоции. «Вот это правильная реакция, дорогая!» — хмыкает Дима, наблюдая за мной. «Вещи собрала?» — демонстративно заглядывает за мою спину, будто готовые чемоданы там ожидает увидеть. Закусываю губу до да боли и чуть ли не до крови. Сложно сохранять невозмутимость, когда Щукин такой уверенный и несокрушимый. Но молчу, не тороплюсь оправдываться или что-то объяснять. Терпеливо жду, что он скажет, а у самой всё внутри в узел скручивается. Ладно, упустила ты свой последний шанс уйти без скандала. Дима окидывает меня подозревающим взглядом, забирается в душу, но от него она заперта на сто замков. Рукой указывает мне присесть на диван, и я поспешно слушаюсь, мысленно ругая себя за то, что так легко поддаюсь волнению. Щукин становится напротив и надрывает конверт. Вместе с шелестом бумаги раздается мой шумный выдох. Все-таки Дима еще не видел результатов, а меня провоцировал. Отличный игрок, профессиональный. Но теперь моя партия. Откидываюсь на спинку дивана, расслабленно. Укладываю руку на подлокотник, скрещиваю ноги. Смотрю вызывающе и дерзко. Жду. Дима разворачивает бумаги. Движения четкие, грубые, уверенные. Надо же, даже руки не трясутся. Ничего, скоро будут. Медово-огненный взгляд стреляет в меня напоследок, а потом устремляется в письмо из клиники. Исходя из результатов исследования, полученных путём, мужчина пробегает глазами текст и глотает слова. Так, Екатерина Ильина, услышав своё имя, невольно закашливаюсь. Ну, тут всё и так понятно. Поспешно переворачивает страницу. вот «Дмитрий Щукин». «Димочка, может, водички?» Щебечу нарочито-приторно, на грани с издёвкой. Мужчина бросает на меня уничтожающий взгляд из подлобья и жестом приказывает утихнуть. Я лишь улыбаюсь шире, доводя его до точки кипения. «Вероятность отцовства составляет 99,9 процента». Зачитывает медленно. «Биологический отец тестируемого ребёнка. Данная вероятность...» Продолжает машинально, пока сам погружается в глубокий шок. А я тем временем упиваюсь его реакцией. Дима такой удивлённый, растерянный. Впервые в его жизни что-то идёт не по плану. Не так, как он решил и приказал. «Какого...» — очнувшись, зло выплёвывает Дима. «Чушь!» «Тест на отцовство не врёт». Хмыкаю победно. «Ты сам клинику выбирал». Бледнеет, спадает с лица поднимает палец вверх, приказывая мне замолчать. А сам больше ни слова выдавить из себя не может. Резко разворачивается и уходит, направляясь в кабинет. С ехидной ухмылкой смотрю ему вслед. Хочет сбежать? Поздно. «Тише, Димочка, не хлопай дверью, твоя дочь спит». Не могу удержаться от контрольного выстрела. Щукин замирает на пороге. Вижу, как напряжена его спина, как лихорадочно поднимаются и опускаются плечи как мощное ручище яростно сминает бумаги с ДНК-тестом, хотя вместо этого с удовольствием сжалась бы на моей шее. Так и не оглянувшись, Дима скрывается в кабинете, все же аккуратно прикрыв за собой дверь. А я одними губами шепчу ему вслед фразу, которая звучит как приговор. «Персональное проклятие. Вендетта. Игра начинается».